на берегу, где уже развернут временный пункт для переправы, прощаюсь с ребятами. Они укатывают на завод, а мне оформлять троих раненых. Бюрократия уже корни пустила, поэтому без пропусков в Кронштадт не пустят, как в старые добрые времена. Хорошо, еще разрешение на ношение оружия не ввели. А то Рэммер отдал мне из полученного от нападавших наследства два кедра и полрюкзака патронов и магазинов, предварительно вынув все остальное из кармашков. Бронежилет мне опять всучили, да и каску взамен сгоревшей. Так что я скорее похож на легкобронированное военно-транспортное средство типа ишак. Сгружаю всё в кучу под присмотр Ильяса, потом трачу время на выбивание пропуска. Публика тут спокойная, тыловая. Про нас слыхали, но не слишком много. Пока ждут, топчась от нетерпения. Слушаю спокойную болтовню отдыхающие тут же команды грузчиков под командой Каренастова Марикаса с злым взглядом. Он раздражённо втолковывает подчинённым салабонам: "К Питеру ни один микроп не мог подойти, и не то, что осьминец, потому что граунштаты форты перекрывали путь добротно". Однако на Балтике мы имеем сейчас кучу мифов. Например, КБФ простоял почти всю войну у стенки. Подводные лодки попробовали прорваться, да утонули сразу. Шведские сухогрузы и рудовозы самоликвидировались. Маринеска ни в какой МДН торпедами не попал и вообще ни во что не попал. Ордина ему всю войну ударом давали. Под конец войны только утопил пару пароходов, набитых детьми, злобно выговаривает моряк. А что не так, тарь, старшина второй статьи, спросил один из салабонов. Наш флот в целом за войну на всех театрах потопил свыше 700 боевых кораблей и военных судов противника. Вода измещение на 100 тонн выше. Эта цифра не полна. Она уже после политических подчисток такая стала. Какого же типа были все эти корыта? У кого какие варианты и на каких театрах? Так может и не топили, а приписали? Осторожно осведомился один из салаг. Ага, приписали. А поставки шведского сериала усохли просто так, случайно? Весом ответил тот старшина. «Стыдно мне за тебя! Жучить тебя и жучить еще, пока в разумение придешь!» Мне неловко слушать этот разговор, и я отхожу подальше. «Но ведь на густлоффе и впрямь детей утопили!» Доносится до меня звонкий голос одного из матросов. «Читал труд некоего Морозов о невинно убиенных на густлоффе. Написано трогательно. Умильно расписаны страдания невинных девушек из штаба Криксмарины, И юных немецких мальчиков-подводников, подло утопленных злыми русскими во главе с молдаванским украинцем Маринеско. Когда читал слёзы поколенья из книжки лились. Скрежеща зубиями в конце данной Морозов признался: "Да, ничего преступного, к сожалению, в поступке Маринеско нету, вы? Но гордиться, гордиться тут нечем. И вообще надо каяться, ибо война это ад". Лучше Бморозов описал, как немцы раздолбали в августе 1941 года по-настоящему госпитальный пароход Сибирь, шедший из Сталина с грузом раненых, без вооружённым и с госпитальными опознавательными знаками. За что и был немцами утоплен в результате двух налётов. Чудом часть раненых спасти удалось. Ну-ка, болтейцы, кто про Сибирь слыхал? Уточнил у своих подчинённых старый старшина. Те промолчали. В жопу этих объективных историков, которым пофигу немецкие злодеяния и наши беды, и которые пишут только о немецких страданиях. Понимаете, если человек пишет, что уничтожение даже трехсот вражеских военнослужащих из состава учебки под плава пустяк, то этот человек гад. И его объяснения, что они там были недоучкие, юные и невинные, только подтверждают, что гад. Да еще и лайковый гад. потому как сам Гуслов на самом деле не лайнер для пассажиров, а целиком оборудованное для обучения под плаву учебкой и казарма в придачу. Даже бассейн в этом теплоходе был переоборудован для учебных целей, водолазные работы разучивать на практике. И эти утопленные подводники уже никого не уничтожили в дальнейшем. Да и попробовал бы это брехло сам уничтожить несколько сотен военнослужащих противника. К слову, довелось мне с этим эсэсториком пообщаться. Так вот документов на то, что на потопленном Густвлофе было три тысячи детей, нет. Просто отсутствуют. Потому тоже ложь. Привычное в последнее время выставить наших людей злыми иродами, списать на них все несуществующие грехи. И эта дрянь отечественная старается со всех сил. Что, встречались? Спрашиваю я. Переписывались, злобно отвечает старшина. Потом, помолчав, добавляет... Такая учебка секретна, да нельзя. Без допуска к работе с секретами на борт никого не пустят. Там все секретное, особенно во время войны. Особенно, когда учат именно тому, чем воюют. А подлодки у немцев были самой результативной и эффективной частью военно-морских сил. Так туда и допустили бы детей, не пойми каких, без допуска к секретному. Как же! Голимая брехня! Меня немного лихорадит. Успеть на авиетку надо любой ценой, и я, черт вас всех, дери, обязательно успею. Правда, когда вижу знакомую морду с кучей пирсингов, губей и тяжелой нижней челюстью, понимаю, что попал серьезно. Не ожидал, что так быстро свидимся с этой чертовой паспортисткой. Даже до сорока пяти лет ждать не пришлось. У щуки, по-моему, даже глаза блеснули. Тоже узнала. «Здравствуйте, девушки!» Как сказал слепой пошедший с одноглазым приятелем по бабам через тёмный лес. Дальше всё легко предсказуемо. Она тут главная смена на КПП. Кто бы сомневался. Разумеется, у неё есть инструкция, и она этой инструкции будет следовать непререкаемо. Мне приходится тащиться в её кунг? А, неплохо живёт скотина. И выслушивать длинную и нудную натацию. что самое противное крыть мне нечем. Она спокойно укрывается за пунктами в принципе вполне вменяемой инструкции. Типичнейший ход бюрократии. Вроде все правильно, а по сути издевательство. Мой жалкий писк на тему раненых ее совершенно не убеждает. Наоборот, она еще больше торжествует. Да, такие отыграться любят. Через некоторое время в дверь суется Ильяс и пытается жалобного истинная добиться уступок. Видно, здорово разобрала парня. Жалко, так у него получается. Ну да, мордасия у него совсем страшно раздулась. Глаза ж совсем щёлочками стали. Согласно пункту номер 4 настоящей инструкции, я не имею права пропускать на Кронштадт лиц неизвестных, подозрительных, а также не имеющих документов и поручительств. Да кто тут подозрительный? Вы же со мной даже поругаться успели. И поручиться за нас может начальник второго сектора. Вы поймите, у меня тяжело раненый и двое серьёзно раненых. Вас не помню. Лицо у вас незапоминающееся. К тому же, я ни с кем не ругаюсь никогда. А начальник второго сектора как раз прошлым рейсом отбыл и вас опознать не может. К тому же, раненные тоже неизвестно кто. Я полагаю, что мне стоит обратиться к комендантской службе, чтобы вас задержали до выяснения. Кроме того, в соответствии с пунктом 2 инструкции, в мои обязанности входит тщательная проверка на предмет наличия подозрительных укусов. Так что вам надлежит в досмотровой палатке во-первых, раздеться, во-вторых, разбинтовать повреждённые места. То есть я так понимаю, что вы нас не пропустите. Очень бы хотела пропустить. Но долг есть долг, высокомерно замечает щука. Чего? Горестно мычит Ильяс и начинает колотиться тихонько лбом об стенку кунга. «Что он говорит?» — подозрительно спрашивает меня щука. «Если я правильно понял, он считает вас стервой». «Ах, вот как!» «И правильно считает! Я стерва, и вы у меня еще наплачетесь!» «Вот прям так?» «Прям так! Вон из моего кунга! Я вызываю патрулей, чтобы они вас задержали до опознания!» Ну, не велика честь быть стервой. Стерва — это, к слову, падаль. И любят стерва, только стервятники. Так что у вас хорошая компания намечается. И когда вы попадете на лечение, а по цвету кожи вижу, что у вас гепатит есть, тогда убедитесь, что в наших документах пунктов еще больше. Отбрехиваюсь я, покидая негостеприимный кунг. Вдогон она выдает долгую матерную фразу, правда, не слишком впечатляющую. Ильяс куда-то делся. Верчу головой, не понимаю, как он успел слинять, и замечаю, что меня манит пальцем пожилой мужик с повязкой на рукаве, стоящей за ближайшей палаткой. «Проблемы?» — спрашивает он, когда я подхожу поближе. «Да вот поругался было дело с этой щукой. Теперь отыгрывается, а у меня раненая, толкую я мужику». «Мормышка она такая», — соглашается мужик. «Ты что звал-то?» Сейчас котерок отправляется, могу вас туда пристроить. Только я видел у вас всякого добра, много не поделишься? Что нужно? Нам по одному рожку всего выдали. Потому как насчёт бронежилета и автомата с четырьмя обоймами? Не, броник отчётный, а автомат тоже. Я тебе его отдам, а сам с чем? Тебе в Кранштадт надо или нет? Слушай, я сейчас вызову наших ребят из охотничьей команды. Убивать они вас не будут кровососов, но вот люлей наваляют. Я начинаю искать альтернативное решение. Погодь, не взбухай. Я же вижу, что тот раненый и лежачий не из ваших. Очень тебе надо, чтобы разбирались всерьёз. Ты за него отвечать будешь. И прошу та малость. У тебя же тихо автоматов два и неотчётные они. Скорее из трофейных у вас таких раньше не было. Ты про каратышки эти? Про кедры? Да я не знаю, как их называют. Ну, маленькие совсем. Ну ладно, пошли. Когда мужик хозяйственно прибирает трофеи магазина, к нему появляется Ильяс. Объясняю ему, что нашёл решение проблемы. Он морщится со страшной силой и потом машет рукой. Грузимся быстро и корытца отваливает. Прошу больничных параций по помочь с антранспортом. Обещают, что помогут, а когда выясняют, что перелом бедра, то обещают уже точно. Ильяс что-то бухтит. Из его уха не я понимаю, что он нашёл ни то знакомого, ни то земляка, и нас бы и без взятки пропустили. А так он вычтит кедры из моих прибытков. Кстати, вот вопрос. А что у меня за прибытки? И как их считает Ильяс? Вот починят ему сусалы, спрашиваю. Побубнив и облегчив душу, Ильяс подмигивает хитро, отводит меня на корму и достаёт из кармана довольно солидную женскую косметичку. Немного туплю, откуда она у него. Потом до меня доходит, явно бестия спёр в кунге у щуки, когда башку и колотился. Ещё раз подмигивает и роняет косметичку в воду за борт. Страшный человек, а лицетворение не мизида. В больнице сдаю срок всех троих. Документальное оформление на себя берёт Ильяс, за что я ему благодарен, и собираюсь галопом бежать из приёмного к Николаевичу. Но тут меня стопорёт чёткий и жёсткий. Ну да, глянув на себя со стороны, понимаю, что такое грязнючее чучело в больницу ни одна санитарка не пропустит, и будет права. Мне выдают какой-то линялый синий халат сиротского вида, странные старомодные кожаные тапки с круглыми дырками невнятного орнамента сверху, и благосклонно разрешают оставить своё шмотье в углу гардероба. Замечаю, что у меня явно дрожат руки и во рту пересохло. Времени осталось совсем мало, и возбуждение растёт. Адреналин захлёстывает, мне же ещё до аэродрома добираться, а он чёрт знает где. И вполне может быть, что и там возникнут какие-то недотыкомки. С Николаевичем перекидываюсь буквально несколькими словами и потом таскаю из-под его кровати мишки. Оказывается, что кроме трёх ружей и патронов, он ещё припас некоторые полезные вещи. Действительно, соль, сахар, спички и ещё что-то. Потом новый комплект одежды. Мой-то первовыданный в магазине Николаевича уже частью сгорел, частью в непотребность пришел, почему-то выдает ПМ, патроны к нему, к обуру. Получается так, что ПБ ты лучше здесь оставь, потом заберешь. И вот еще свой АК оставь тоже. Этот в кабине самолета получше будет. Врученный складинок АМС тоже не новый, но да, действительно поменьше габаритами. Магазины к нему рыжие, пластиковые, уже набитые. Но свои я разряжаю и забираю патроны с собой. Навьючиваю всё это на себя. С ужасом думаю, что ещё внизу груза куча. Неровён час не влезет в кабину всё это, но меня останавливает усмехающийся Николаич. Действительно, одеться мне стоит тут. Не надо кошмарными носками и бильетцом по тасканам опять коллег пугать. Так поспешно я не переодевался со срочной службы. Наверное, спичка бы и до половины б не догорела. После полёта мне надлежит явиться и отчитаться, что видел, и получить у Николаича же мешок с трофейными видеозаписями. Смотреть буду тут, ночью в актовом зале. Это в случае удачного полёта. В случае неудачного тем более явиться. Наскоро прощаюсь и волоку всё вниз. Ух, тяжело и рук не хватает. Коллеги, а их собралось несколько человек на обеденный перерыв. Смотрят на меня с интересом. Вот уж не понимаю, с чего. Я и так-то дико пахну, да ещё и в змок как мышь. Оказывается, что они в курсе моей поездки и сочувствие у них вполне искреннее. Спасти своих родных для всех понятное дело. А тут ещё и налёт романтики. А виетка, далёкая деревня. Да и вроде не совсем ей, муж уже чужай, как с её хидинкой замечает усатый толстечок. Самые интересные клинические случаи притаскиваю. Двусмысленно звучит, чего уж. Оказывается, тут этих летунов знают как облупленных, а не местные, так что знакомых общих хватает, потому у меня есть время перевести дух, выпить чашку чая и перекусить, чем найдется. Все равно еще не прибыла машина, на которой меня подбросят. Она потом пойдет на Форт Риф, а меня по дороге ссадят. Помимо бутербродов с какой-то колбасой вроде докторской и печенья, подчуют еще и тем, что интересного было. Интересного много, но в основном все не так, чтобы веселое. Успешно провели операцию по устранению непроходимости кишечника у гастарбайтера. Оказалось, ранее некем из присутствующих не виданное. Просвет кишки закрыл наглухо клубок аскарид. Справились в итоге, но получается, что ещё и гельминтологическую лабораторию придётся развивать. Первые звоночки. Это ж в Канаду и Австралию, не говоря про Швейцарию. Гастарбайтер-иммигрант должен был приехать здоровый со специальностью, кое-какими деньгами и обязательно не имея криминального прошлого. Нашим гастарбайтерам можно было приезжать с туберкулезом, гельминтами и с только криминальной специальностью. Так что много чего расхлебывать придется. Попытка провести операцию перевода в разумного морфа по методу мутобора завершилась провалом. Восьмилетняя девочка с укусом лица не прошла даже двух циклов. В итоге банальный зомби, беспросветный. Правда и на операцию она попала уже в терминальном состоянии. Издалека везли и не успели. Зато нормально стала работать флюорографическая установка. И с персоналом всё срослось. Это отлично. По туберкулёзу Питер всегда изрядно отличался. А последние годы у нас эта хворь цвела буйным цветом, да ещё и давала фору устойчивым к отработанным схемам лечения. Но так как болезнь не модная да ещё и сугубо социальная, показывающая серьёзное неблагополучие в обществе, то её особо и не впячивали. Благоделать это было просто. Вот спид, гепатит, модные бренды, на борьбу с ними деньги бросать положено во всех демократических странах, ну и мы туда же. В итоге пациенты, а это в основной массе асоциальная публика, имели букет заболеваний, и когда помирали, то смертность записывалась по модным брендам. Интересно получалось. Больных туберкулезом стало больше, а помирать от него стали меньше. Но все довольны. Мне, к слову, намекают, что неплохо бы пройти на флюшку провериться. Для медиков льгота, а проходить обязательно. Я, конечно, вольный казак. Пока. Но скоро казачество будут прибирать к рукам и дисциплинировать. Так что вообще пора бы и о будущем подумать. Тем более, что после уборки и быстрого ремонта еще и госпиталь в работу включится. Так что медики будут нужны. Тут обед заканчивается. и коллеги с неохотой, но убывают по своим отделениям. Намеки достаточно прозрачные прозвучали. Нет, не насчет флюшки. Это-то как раз сделать надо. Не раз убеждался, что эта банальная процедура позволяет много гнусного обнаружить как раз тогда, когда оно еще может быть вылечено. Не о флюшке речь. Речь о том, как дальше-то жить. Кстати, намек, что работать мне тут, уже не первый раз слышу. Ну да, работы у коллег сейчас вагон, а дальше еще больше будет. Вон многие отмечали во время войны вроде как и не болели, а как мир наступил, устаканилось всё. Болезни как накопленные вылезли. Допиваю чай, когда зовут, пара машина прибыла. Водил усмешкой превосходства смотрит на ком ока всякого разного двигающийся к его таратайке. Потом замечает меня внутри кома и даже снисходит в помогании при загрузке в машину. Я успеваю заметить только, что мы пересекли кат Справа появилось кладбище, а уже и сворачиваем влево. Грозный, побитый погодой старый щит. Стой, стреляют. И выкатываемся на аэродром, надо полагать. Хотя первое впечатление, что это табор какой-то. Разношёрстные машины, строительные вагончики, в просвете между ними миниатюрный бело-синий самолётик какого-то игрушечного вида. Когда вылезаю из машины, вижу наконец взлётную полосу. Тут в её начале как раз все и собрались. Дальше пустая полоса с лёгким снежком. Народу не очень много, но двое сразу подходят. Причём отнюдь не летуны, а обычные мариманы. Начинают расспрашивать, кто да откуда. По неволе в голову приходит мысль, что у татар с монголами это дело было поставлено лучше. Повесили тебе пайзу золотую или серебряную? И нас ишь безвозбранно. Или вот вариант: такие документы себе годные выправить. Водитель подтверждает, что я это действительно я. Помогают вывалить всё моё приданное от чего у старшего патруля молодого лейтенанта, чёрт его знает, как он по-морскому называется, но звёздочка у него на погонах подви, возникает желание восхищённо присвистнуть и спросить: "А где картонка и маленькая собачонка?" Отмахиваюсь от шутника, прошу присмотреть за грузом и бегу в направлении, которое он мне указал. Оказывается, нужный мне лётчик находится в учебных классах. В одноэтажном провинциального вида домике, единственном цивильном среди кучки кунгов и стройвагончиков. Окна на домике закрыты свежеприколоченными решётками. Актёр меня тормозит, но быстро опознаёт. Видно, что меня даже славесно описали не иначе, и вызывает Колю. Вот с ним мы и полетим. Лётчик Коля оказывается совсем молодым, светлорусым, симпатичным парнем. С таких раньше плакаты рисовали. Прямо образцовый отличник боевой и политической подготовки. Одет элегантно, но как-то это сидит все на нем, и высокие ботинки, и комбез, и летная куртка. Аккуратно, но не по-пижонски. И сходу выговаривает мне за двадцать три минуты опоздания. Второй выговор получаю, когда начинаю таскать свое добро. «Да вы сдурели, что ли?» — вежливо спрашивает меня образцовый летчик. «Ну, может, и сдурел, только самую малость. Мы же, если все благополучно будет, моих родителей заберем». Но там же еще люди остаются в деревне-то. Вот значит, чтобы не обижались подарки. А толпа не набежит в самолет набиваться? Ну не, там народу раз-два и обчелся. Старики. А каска зачем? Бронежилет. Думал, на пол постелить. Мало ли, снизу, например, обстреляют. Глупости. Михалыч уже машину дополнительно бронировал. Кресло и пол, так что жилет ни к чему». А мне ещё свой груз размещать. Не ради же вас столько рейс. Ещё люди есть. Ладно, сейчас мои коробки поставим, потом ваши, что влезет. Пока давайте каску и бронежилет отдайте охране. И в туалет сходите. Всё на 5-6 кг легче лететь будет. Улыбается. Пошутил, значит.